Глава 7. 1 на 1. Лишь спустя миг я понял, что вижу в темноте как днём. Режим ночного видения включился автоматически. О нём как-то упоминала Гомес, рассказывая об оцифровке и эффекте абсолютной памяти. странное ощущение. И вообще, вижу ли глазами. Вполне возможно, нейроны в голове давно обменялись нужной информацией, перестроив работу клеток мозга, и сейчас транслируют картинку на глазной нерв. Я встряхнулся. Не о том, думаю. Стас, чем тебе помочь? Рана серьёзная. Как ты вообще поднялся? Митрошин вяло отмахнулся и сказал: "Я останусь здесь. Выкарабкаюсь как-нибудь". Это он опустил голову. Отнял руку от повязки, скрывающей рану, зрастёт, думая, лучше как попасть в крепость, где засел предатель. Ты знаешь, кто он? Кровь прилила к лицу от волнения, вспотели ладони. Про себя я перебирал имена бойцов группы, до сих пор не веря, что один из них работает на Аутком. Как такое возможно? Человек пошёл на сделку со скином. Почему? Нет. Стас слабо кашлянул, скривился от боли в боку. Но ты узнаешь, если попадёшь внутрь и убьёшь его, хочешь или нет. Он вновь кашлянул, поморщился. Тебе придётся поверить, что один из бойцов группы Бирата предатель. Мы молча смотрели друг на друга. Я кивнул. Помог промочить Митрошину горло и убрал флягу. Теперь нужен план, сказал Стас. Как вернуть крепость, не дав предателю её затопить? Скоро прибудут вертолёты. Мы можем никто не прилетит, Денис. База Турчина отакована, гарнизон ведёт бой, большие потери. Но откуда тебе известно? Гома сообщила. Перед тем как потерять крепость, она отправила послание: "Ты должен попасть на объект и обезвредить предателя". Но я не знаю как. Я знаю. Глаза Стаса сверкнули. Знаю. Однажды я попал туда через аварийный шлюз. Я снял с разгрузки две сигнальные ракеты и вложил в руку Стаса. "Никому не доверяй из своих", услышал я его напутствие. Перебравшись в программируемый автомат, я задраил люк изнутри и скомандовал погружение, подключившись к управлению через интерфейс. Но хоть что-то в мире нулей и единиц ещё подвластно мне. Интерфейс по-прежнему глючило, многие иконки были бледными, неактивными, проекция ограничена в возможностях, словно какой-то инвалид. Я криво усмехнулся, прогнав дурацкие мысли о неполноценности в виртуальном мире. Автомат погрузился на заданную глубину и остановился над уже знакомой мне скалой, где находился вход в аварийный шлюз. Повторить проникновение в крепость не составит особого труда. Я перебрался в заднюю часть отсека, вскрыл панель за сиденьем и вынул из потайного отделения небольшой кислородный баллон с дыхательной маской. Куда сложнее найти предателя, который захватил крепость? У него наверняка имеется связь с кило 7.2. И куда больше программных возможностей, чем у меня. Я наложил маску на лицо, открутил вентиль, глядя на манометр. Стрелка давления вздрогнула, и когда я вдохнул, спалзла на полделения. Порядок, работает. Я переключил несколько тумблеров на приборном щитке, и в отсек начала быстро поступать вода. Когда она дошла до груди, окончательно закрепил маску на лице. уставился на приборы. Что предпримет диверсант? Он не просто так захватил базу, он что-то должен там взять или уничтожить. Миг егорах мыслей пронёсся в голове. Я перебирал варианты. У меня не было времени расспрашивать Стаса, хотя тот вполне мог знать настоящую цель врага. Не зря его сюда командование прислало. Вода заполнила отсек, голову и грудь сдавила, словно в тисках. Я всё-таки не боевой плавец, у которого за сотню погружений всплыл к люку, провернул рукоятки замка и выбрался наружу. Здесь ничего не изменилось: опоры платформы, столб лифтовой шахты всё было на месте. Я проплыл до нужной опоры и быстро вскрыл шлюз. Дальше действовал по уже знакомой схеме: задраил люк, оказавшись внутри, откачал воду и взглянул в окошко на двери, где виднелся коридор. Освещение было вырублено. грамотно. Я бы тоже так поступил. Взгляд упал на экзоскелет, оставленный мною у шлюзе при первом посещении крепости. Да. Это уже я недосмотрел, а в суматохе минувших дней никто не вспомнил о такой мелочи, как захваченный группой мини-босс. Я присел возле экзоскелета. Сейчас он мне не пригодится и погрузился в размышления. Думаю, предатель это стопроцентной уверенности не было. Неужели я прав? Решительно поднявшись, я выхватил пистолет из кобуры, затем открыл дверь и направил оружие на Руди Новака, который стоял в конце коридора, спрятавшись за бридж и приставив к её голове ствол. Ты ведь не хочешь, Дени, чтобы она умерла. Умерла там, в реальности, о которой ты узнал от командования. Зачем предал, Док? Я плавно сместился за стену, чтобы не подставляться. Не поймёшь, А ты объясни, я постараюсь. Рот у Эвертон был заклеен скотчем, руки скованы за спиной, глаза широко раскрыты, мечются по сторонам, она не видит меня. "Дай пройти, иначе Бриджет умрёт", потребовал Док. "Думаешь, я не знаю о твоих чувствах к ней?" выкрикнул он. "Мы все её любим". Бридж дёрнулась, замычала что-то на руди держал крепко. "А ты молодец". Похвалил я, стараюсь потянуть время и найти выходы из положения. Ловка всё проворачивал, использовал бридж, часто мотаясь к ней, получал секретную информацию с первых рук, чуть не подставил нас на нечестных территориях, сам же завалил мини-босса, потом не заговариваем не зубы. Дени, была баसरा, где вы все едва не легли. Я попытался войти в систему управления базы, но доступ был заблокирован. После мы следили за Кларком, Тей глаз на всех разыграл с призраком, когда получил удар током и завис, в прямом смысле завис на сеансе связи с скином, или как ты его называешь, хозяин. Все сказал: "Дай пройти". Не, Док, подожди. Хочу знать, как ты снял сейсмодатчики вдоль заграждения, когда к лагерю подобрались мини-боссы. Ещё мне хочется понять, чем тебя кило 7.2 прижал. Почему стал на него работать? Он же набор нулей и единиц, бездушный машинный код, ядро которого заключено: замолчи! Он он лучше всех. Он может дать человечеству бессмертие. Ага. Поэтому жахнул из всех оружей по планете. Я правильно понял? Нет, Дени. Тогда объясни, я выслушаю, и обещаю выпустить тебя тогда. Возле шлюза ждёт программируемый автомат. Уйдёшь на нём. Док расхохотался в ответ. Разве я сказал что-то смешное, Руди? Ты такой наивный, Ковач. Верный своему долгу, будто новобрань-патриот. Тебе уже под тридцатник, а ты рассуждаешь, как прощавый пацан. Там в реальности нашего мира уже нет. За что ты сражаешься? За руины, отравленный воздух, воду и грязь, всю ту человеческую помойку, которую создавали веками, и наконец-то стёрли с лица земли. Я слушал, привалившись плечом к стене, и упорно искал выход из ситуации. Док нёс какую-то алхинею о бессмертии, о том, что Кило 7.2 где-то создал уютный мирок. Там горы, лес, океан, зелёные лужайки, там полно людей, и все живут в достатке, ни в чём не нуждаясь. Нужно лишь немного смирения, и нужно слушаться Кило 7.2. А разве это жизнь, когда твоё тело находится в капсуле с желе? Проклятые генералы используют нас, тенни, всех. Мы воюем ни за что. Блажен кто верует, тихо пробормотал я. Только представить. Док распылился не на шутку и не услышал меня. Как хорошо будет всем, когда наступит мир. Ага, ты будешь старшим рабом, я младшим, а всех неугодных отформатируют. Что ты бормочешь? Мне надоел этот спектакль. Детальную информацию из дока всё равно не вытянуть, я резко выдвинулся в проёме и крикнул: "Замри!" Первая моя пуля ударила Бридж в плечо, прошла на вылет, толкнув дока. Навык меткости за сбитый вертолёт 2 часа назад вырос на 12%. Я не промахнулся, положил следующую пулю промежглаз. Бридж, прости, подбежал к ней, сорвал пластырь с лица и почувствовал это. Сознание ухнуло, как было однажды в безграничную пропасть. Самопроизвольно открылся чат, где появились слова: "Я найду тебя, я обреку на вечное мучение". "Кило, это ты?" сказал я, только голос они услышал, вместо него в окне напечатался мой вопрос. Ощущение собственного тела, ориентация в пространстве всё пропало. Кругом была темнота и окно, большое, белое, с текстом Оно начало бледнеть, сливаясь с чернотой, мелькнула вспышка, последовал укол, будто тончайшую спицу всадили в затылок, пронзившую мозг, и я вновь оказался в коридоре крепости. Бриш, сейчас, потерпи. Перед глазами плыло. Я моргнул ещё раз. Шари руками по телу девушки, чтобы зажать рану. Сейчас зрение наконец вернулось. Достав мне пакет, я сорвал упаковку. Где все? Блокированы в помещениях. Бридж самостоятельно села, пока издавала заварийного из бокса на пожарном щите фонарь. Крепость Бесточно на Руди. Моба уставились на тело Дока, оно быстро испарялось, как это бывает с убитыми в бою ауткомовцами. Майор Гомас, жива? Я положил руку на щёку Бридж и повернул её лицом к себе. Он? Руди. Бридж пыталась скосить глаза на Дока и нервно сглатывала. Забудь о нём. Он никогда не был Руди. Пришлось слегка встряхнуть её, чтобы переключить внимание. Она скривилась от боли. Майор Гоммас, жива? Да. Я наложил повязку, обопрись на меня. Я закинул руку Бридж на плечо и помог ей встать. Мы двинулись вперёд по коридору. О чём вы говорили, Денни? Она явно хотела оглянуться, но всё-таки пересилила себя. Я мало что поняла и об этом позже. Я бросил взгляд через плечо. Тела Дока в коридоре уже не было. Позже у нас много дел, слишком важных дел, которые необходимо закончить как можно скорее. Бридж едва не разрыдалась, но сумела сдержаться и сказала: "Ты правильно поступил. С предателями по-другому нельзя. Я дура, всё из-за меня". Бридж мы свернули за угол и начали спускаться по железной лестнице. "Не копайся в прошлом, смотри в будущее. Всё можно исправить, пока человек живой". "Да, нам нужно успеть, пока не взорвалась лаборатория". Что? Не понял я, какая лаборатория? Руди ходил в лабораторию. В крепости есть скрытый уровень. Я остановился. Он там что-нибудь взял, я не знаю. Он оставлял меня возле двери, но быстро вернулся, сказал, что всё заминировал. Сколько у меня времени? Не знаю. Дорогу помнишь? Я уже знал ответ. Бридж вряд ли сумеет сориентироваться, если речь идёт о нижних уровнях. Там было это рядом с доками. Потайной вход в стене рядом с пожарным щитом. Пойдёшь прямо до развилки, затем направо. Я отдал ей фонарь. Через два десятка шагов будет лестница. Поднимешься в Б3. Смотри надписи на стенах. Оттуда до командного пункта рукой подать. Я побежал в обратную сторону и крикнул: "Постарайся открыть двери и рассказать обо всём Гомас". Память услужливо подсказала расположение пожарных щитов в доках. Там были широкие коридоры и залы с бассейнами, пространства хоть отбавляй, но щитов там всего один, рядом гидранты, только возле одного почему-то нет. Я, когда обход делал, не придал этому значения, а зря. Скорее всего, именно там находится потайной вход в лабораторию. 3 минуты ушло на то, чтобы спуститься в доки, ещё минуту длилась пробежка по коридорам до нужного щита. Руди оставил дверь в лабораторию открытой. Но, ну, конечно, какой смысл её запирать, когда собираешься уничтожить крепость. В проёме виднелась комната с гладкими стенами, дальше стеклянные шкафы. Я вбежал в лабораторию и осмотрелся. Всюду на стёклах стояла маркировка Трайбака. Стеклянные шкафы напоминали боксы для исследований, которые проводят химики. В каждом установлено необычное оборудование с изолированными очейками, куда можно просунуть руки, чтобы управлять манипуляторами и одновременно наблюдать за действиями в микроскоп. Я задрал голову в поисках взрывных устройств на стенах, прошёлся вдоль шкафов, глядя то вверх, то под ноги. Ничего. Нет таймеров, прилепленных брикетов пластида, никаких следов взрывчатки. Всё идеально стерильно. Может, труди обманул Бриджет? Остановившись Я медленно повернулся, находясь посреди лаборатории. Едва заметно мигнула диодная подсветка под потолком, раскрылось окно чата. Я напрягся, ожидая вновь услышать Кило 7.2, но это была Гомос. Где ты, Денис? В лаборатории возле доков. Предатель обезврежен, Эвертон сообщила. Он заминировал лабораторию, но я не вижу бомб. И не увидишь. В чате появилось предложение скачать файл, и светлая полоска статус-бара файл весил несколько мегабайт я крикнул принять бар быстро окрасился в синий и программа предложила открыть файл запустишь приложение сообщила гомос найдёшь меню раздел скрытые категории нашёл там пусто да дерна подожди немного в проводнике вдруг начали появляться один за другим скрытые до того файлы миг я уже не мог прочесть названий поток распакованных папок слился в одну сплошную полосу ещё миг И программа сообщила об окончании работы с архивом. Всего в категории возникло около 1000 файлов. Тебе нужна папка средства разработки. Зайди в неё и запусти программу Визуальная отладка 3D-модели. Воспользовавшись поиском, я так и сделал. Комната изменилась. Стол, пол, потолок стали тёмными, предметы и мебель прозрачными. Перед глазами теперь была простейшая монохромная модель лаборатории, состоящая из линий и контуров. Автоматически запустилось сканирование. Зелёная сетка начала расползаться от меня во все стороны, покрывая трёхмерный чертёж. Спустя мгновение заребило в глазах, и тут сетка замерла. В дальнем углу справа замегал красный маячок, появился таймер и вдруг преобразился в часть кода. "Нашёл", отписался Агомас. "Что дальше? Это вирус, он пока неактивен. Просто сотри его." Я переключился в окошко программатора, где система выделила красным куски внедрённого чужеродного кода. Но удалить их не получилось. Тогда я открыл папку системных утилит и в отчаянии стал запускать всё подряд. Перед глазами мелькали окошки восстановления системы, сообщения об аварийном завершении процессов. Осталось меньше минуты, что делать? Гом усмолчала. Валькирия, уходи оттуда, но вирус разрушит лабораторию. Крепость устоит Я работаю над этим. Не успеешь. Я запустил процесс проверки целостности файловой системы и сообразил. Это поможет локализовать чужие файлы или куски внедрённого вредоносного кода. Сама по себе операция долгосрочная, так едают ресурсы и должна затормозить, а то и прервать начало загрузки вирусной программы. Похоже, я нашёл решение. Денис, нет. Но было уже поздно. Все цвета моделей лабораторий начала перекрашиваться и обретать различные цвета. Что ты наделал? Я почти локализовала очаг. Выходи оттуда. Когда я оказался снаружи, проём закрылся. Ни каких следовности не, ни выступов, ни щелей, будто зарос. В коридоре уже горел свет, слышался топот ног, голоса офицеров, выкрикивавших команды. Крепость в ноль, ожила.